Голова 34. Дальше Сергей пронаблюдал, как диверсант снова прыгает через пролеты лестницы, после чего бежит по коридору, вбегает в комнату телепортации, произносит код, но в ответ вместо перемещения получает предупреждение о неверном коде доступа. Диверсант пытается повторить код с тем же результатом, а затем уже в панике говорит другой код, но и он не подходит. В результате срабатывает система защиты и его прошивает лазерными лучами, после чего картинка снова гаснет. Так стало повторяться из раза в раз. То он подворачивает себе ногу, неудачно прыгнув с лестницы, то происходило еще что-то, но результат был один. Диверсанта убивали с большей или меньшей жестокостью. Под конец Сергею даже стало его чуть-чуть жалко, но он напомнил себе, что этот человек, совершенно не мучаясь совестью, убил двух беззащитных женщин, пусть даже и во сне. Вот только для него это было реальностью. А самое главное, что он чуть не убил его мать и сестренок. Так что по-хорошему он сейчас получал по заслугам. Где-то на третьем десятке организованных майором Филатовым неудач у мерзавца явно стало что-то не так с головой. Мысли путались, он стал какой-то вялый. И своей смерти он воспринимал уже без особых эмоций, впав в некую апатию. «Хмм, пожалуй, пора закругляться», – заявил Эрнестр Амуальдович. Все закладки и блоки с его мозга я уже снял, так что можно не опасаясь показать ему реальное положение дел. С этими словами майор, не останавливая действие, перерезал полупрозрачные трубки, соединяющие разные области мозга убийцы, и картинка на экране поплыла волнами, а затем проекция Эрнеста Рамуальдовича пропала, а на экране появилась белая комната, где стояло удобное кресло, в котором сидел майор, а перед ним у стены скрючилось голое тело мерзавца. Тот резко вскочил, безумно вращая головой, и полу полупрошептал, полупрорычал на Новой Англии. «Где я? Что со мной?» «У себя в голове», — спокойно ответил майор. «Это невозможно! У меня же защита!» «Не бывает абсолютной защиты, парень. Ты должен это понимать. Вспомни!» С этими словами Эрнестр Амуальдович щелкнул пальцами, и убийца вдруг рухнул на пол и, обхватив свою голову, закричал, как будто от боли. Следующие пару минут Сергей наблюдал, как голый человек качается из стороны в сторону. При этом глаза его смотрели в никуда. Затем его взгляд стал затравленным, и он заскреб ногами, пытаясь отодвинуться от майора как можно дальше. «Проклятый мозголом!» – прошепел он. «Сколько ты уже копаешься в моих мозгах!» «Достаточно, чтобы снять все твои блоки и защиты, парень!» «Сволочь!» – прошепел убийца. «Сволочь! Сволочь! Все было так хорошо!» Простонал он и заплакал. и «Если честно, то мне от тебя уже ничего не нужно. Все, что мне было интересно, я и так узнаю. Единственное, я подумал, что, может быть, ты сам мне все расскажешь, так сказать, искупая все тобой содеянное». «Не дождешься!» — зло выплюнул парень, отворачиваясь к стене «Чтобы я сам вам все на блюдечке принес, еще чего!» «Ну что ж, жаль», — со вздохом проговорил Эрнестр Муальдович. «Тогда, пожалуй, продолжим урок вежливости и понимания». С этими словами комната на экране стала растворяться, а мерзавец вдруг заскреб ногтями по полу и завыл от ужаса. «Нет, не надо, пожалуйста, хорошо, хорошо, я все расскажу, все, что вы хотите знать, только не нужно снова, нет, пожалуйста». «А ты понятливый парень», усмехнувшись, сказал Эрнестр Амуальдович. «Рад слышать речь разумного человека, говори». И убийца взахлеб стал рассказывать о том, кто сделал ему заказ, сколько должен был заплатить, как он получает нужную информацию и так далее, и так далее. Слова из парня лились просто рекой. Было видно, что он просто в панике и выбалтывает все, что знает. К сожалению, о заказчике-исполнителе не знал ничего. Но зато он очень много рассказал о посреднике. Как выяснилось, он за ним следил, просто на всякий случай. Тот оказался обычным простолюдином, правда, использующим довольно дорогие охранные артефакты, вроде того же Псиобруча. Но парень специализировался на незаметности, так что посредник так и не смог обнаружить за собой слежки. Когда словесный водопад закончился, Эрнестр Амуальдович задал парню несколько уточняющих вопросов, а затем щелкнул пальцами, сказав, «Ну что ж, пожалуй, ты заработал себе пару часов отдыха». После этого картинка на экране погасла, растворяясь, и голос Эрнеста Амуальдовича сказал, «Пожалуй, мы на сегодня закончили, князь. Спасибо вам за помощь. Без вас, боюсь, все это затянулось бы на пару недель». «Это было и в моих интересах, Эрнестр Амуальдович», ответил Сергей. «Ладно, отключайтесь. Я тут немножко приберу и тоже выйду». Сергей, сделав усилие, вынырнул из псионической виртуальности и, встав со стула, потряс головой, избавляясь от легкого головокружения. В комнате, где они находились, все оставалось по-прежнему. Дверь была закрыта, но за ней ощущалось несколько аур. Там явно стояли его невесты и, кажется, Василиса Федоровна. Сергей снова уселся на стул и стал ждать, пока Эрнестр Амуальдович очнется. Где-то через полминуты майор тоже пришел в сознание и так же, как он, помотав головой, сказал, «Да, это было тяжеловато. Вы, князь, очень помогли мне своей энергетической подпиткой. Без вас мне бы тут точно было не справиться». «Очень рад, что оказался полезен, пусть и в качестве батарейки». Улыбнувшись, ответил Сергей. «Нет, князь, вы несколько преуменьшаете вашу роль», покачав головой, сказал Эрнестр Амуальдович. «Если вы не заметили, то я скинул на вас практически всю поддержку заклинания, оставив себе лишь руководящую и направляющую роль. Простите, что не объяснил вам это сразу. Просто у вас это как-то естественно получилось, а на объяснение времени не было». «Действительно?» – удивленно спросил Сергей. «Я даже как-то не задумался об этом. Это было как зоум. Я почувствовал, что заклинание слегка провисает и подхватил». «Вот-вот, именно что подхватили», – покачав головой, сказал майор. «Я подумал, что вам подобное уже знакомо, но переспрашивать не стал. Не было времени на всякие уточнения. Нужно было выяснить, когда же рванет мина. Кстати, надо сказать, что заказчики расщедрились». и достали один из новейших образцов. «Цените». «Да уж», – выдал Сергей кривую улыбку. «Умеете вы, Эрнестр Муальдович, подбодрить?» «Ну, если враги вас так ценят, что не поскупились на самое лучшее, это тоже о многом говорит. Мне не нравится то, что они знали аварийные коды. Мне кажется, их довольно трудно достать. И сделать это можно было только в Берлине. Вы правы, князь. Хотя я бы начал с проверки тех, кто их знает тут у вас». «Пожалуй, сейчас я этим и займусь». «А я немного отдохну», сказал Эрнестр Муальдович, откидываясь на спинку стула. «Завидую я вам, молодым. Все у вас просто получается». Сергей встал со стула и вышел из комнаты. Как он и думал, за дверью его ждали Мила или Элайза вместе с Мари. А у стены стояла Василиса Федоровна. «Дорогой, как ты себя чувствуешь?» С волнением в голосе спросила лайза В ее глазах читалось нешуточное беспокойство. «Со мной совершенно все в порядке», — ответил Сергей, тепло улыбнувшись. «Это же не я вытаскивал на себе стол. Хотя, думаю, и это не было бы реально тяжелой работенкой». «Очень хорошо», — проговорила Элири. «Ты расскажешь нам подробности происшествия?» «Давайте чуть позже. У меня сейчас есть важные дела». «Какие?» — тут же спросила Мила. «Это я тоже расскажу вам потом. А где Сэм?» «Он сейчас в центре управления, налаживает систему безопасности», ответила Элири. «Отлично, я сейчас к нему», сказал Сергей, делая попытку пройти дальше. «Подожди, ты ведь не собираешься делать никаких глупостей, дорогой?» спросила его Лайза, разворачивая к себе и заглядывая ему в глаза. «Нет, я вообще пока из поместья улетать не собираюсь». «Хорошо, дорогой», улыбнувшись, проговорила Лайза, отпуская его руку. «Пообещай нам, что если соберешься куда-то, поговоришь сначала с нами». «Обещаю!» – бросил Сергей на ходу. Зайдя в центр управления поместьем, находившийся прямо у выхода из убежища, Сергей, правда, застал там Сэма и Лидию, увлеченно чем-то занимающихся. «Ну как?» – спросил он, привлекая к себе внимание. Сэм оглянулся на него и, мотнув пару раз головой из стороны в сторону, сказал Лидии. «Дальше ты и сама справишься!» «Конечно, Сэмик!» – улыбнувшись, ответила та, все так же, глядя в пустоту. Сэм виновато посмотрел на Сергея, а затем проговорил. «Прости!» Мне нужно было озаботиться всем этим еще вчера, но как-то замотался. Сейчас сюда и мышь без тройной проверки не проскочит. Мы усилили протоколы безопасности до максимальных. А это не слишком?» – озабоченно спросил Сергей. «Не слишком. Я бы и пост на выходе из ТП-круга поставил. Но людей на это у меня нет. Твоих немцев нужно еще проверять. Кто-то из них может оказаться внедренным агентом. Понятно. А где леди Урсула?» Я ее отстранил от управления до выяснения всех обстоятельств. При инциденте такого уровня это стандартный протокол, так что она не возражала». «Ясно. Сэм, нужно выяснить, кто имел доступ к аварийным кодам». Диверсант знал их и собирался с их помощью удрать из поместья. «Проклятие!» – проречал Сэм и тут же проговорил в пространство. «Люси, запрос. Огласи список лиц, имеющих доступ к аварийным кодам телепорта». «Докладываю». произнес отстраненный голос Люси. В списке допущенных лиц имеется одна личность, Урсула Нолькин. Так, со значением проговорил Сергей. Подожди, это еще не все. Люси, кто и когда устанавливал аварийные коды? Аварийные коды были установлены 20 декабря 231 года майором Королевской службы безопасности Отто Райнцем во время проведения мероприятий по усилению мер безопасности поместья для приезда его высочества принца Леопольда. «Интересно», – проговорил Сэм, – «получается, что коды от поместья есть в КСБ, а мы их, идиоты, так и не поменяли. Люси, высший приоритет – отменить все аварийные коды безопасности». «Положите, пожалуйста, руку на сканер», – проговорила Люси. Сэм тут же исполнил распоряжение, после чего Люси откликнулась. «Все аварийные коды отменены. Предупреждение, данное действие потенциально опасно». предлагаю установить новые аварийные коды в течение ближайших 24 часов. Предупреждение о необходимости установки новых кодов будет выдано завтра в это же время». «Люси», спросил Сергей, «ты можешь сама создать аварийные коды?» «Подтверждение, да, эта функция доступна, хозяин». «Люси, высший приоритет, создать новые аварийные коды и ознакомить с ними всех присутствующих в этой комнате». Сэм до этого не вмешивающийся проговорил. «Аварийные коды – это очень серьезно, князь. Вы уверены?» «Сэм, хватит. Вы следи являетесь моей службой безопасности. Какой смысл вам не доверять?» «Хорошо, как скажешь», – вздохнув, ответил он. «Аварийные коды для телепорта созданы. Запущен протокол ознакомления всех присутствующих с аварийными кодами». В тот же момент в голове Сергея возник звон колокольчика, как входящий вызов Люси. После того, как он ответил, Люси передала ему три последовательности цифр кодов. Сергей проиграл их в своей голове, запоминая, после чего послал их Люси обратно для контроля. Получив подтверждение о правильности, Люси разорвала соединение. Пару раз, помотав головой, Сергей посмотрел на Сэма и сказал: "Может быть, стоит ознакомить с кодами и Милусыли, и Лайзой?» Ты владелец поместья, ты решай". Усмехнувшись, сказал Сэм: "Хорошо. Люси, высший приоритет передать аварийные коды Милани и Лири и Лайзе. Запрос принят, исполняю". «Люси, у тебя есть информация, где находилась леди Урсула сегодня с восьми утра до одиннадцати?» «Данная информация есть в моей базе данных. Леди Урсула в указанный промежуток времени находилась в своей комнате на первом этаже поместья. Дай подробный план». «Нет, спасибо, Люси», — ответил Сергей, выразительно посмотрев на Сэма и сказал. «Если так, то ей должны были сыграть в темную. Она бы погибла при взрыве». «Ты думаешь, это невозможно? Сэм, скажи». У Леопольда ведь тоже должен быть кто-то, отвечающий за безопасность. Как ты думаешь? Ему дали аварийные коды. Сто процентов да. Тично улыбнувшись, проговорил Сэм. И тут даже не нужно больше никого искать. Вот и я так думаю. Со вздохом проговорил Сэм. У него был доступ к кодам. И у него достаточно денег, чтобы нанять убийцу. И именно он, как выясняется, имеет на меня зуб. Скотина. Пока это только наши предположения. Прямых улик нет. отозвался Сэм. «Пока мы их не добудем, даже не думая высказывать свои подозрения. Ничего хорошего из этого не выйдет». «Я понимаю», – вздохнув, сказал Сергей. «Ладно, потом выясню, что там с расследованием». «Подожди, расскажи, что вы узнали от диверсанта». «Ладно, слушай». Сергей пересказал ему все, что они с Эрнестом Рамуальдовичем вытянули из парня, после чего Сэм задумался на некоторое время, а затем проговорил. «Значит, он из сафр». из этого идиотского мужского сопротивления, имеет, так сказать, небольшой приработок на стороне. Интересно, а мина чьего производства? Не знаю, отозвался Сергей. Я вот просто ставлю свою виллу против драного башмака, что мина американского производства. А значит, все улики должны были указывать на Фримена, да? Да, именно. После того, как он устроил на тебя охоту, в это было бы нетрудно поверить. Вот только аварийные коды выбиваются из этой стройной теории. А он их и не должен был использовать, отозвался Сэм. Если бы все прошло по плану, он бы тихо и спокойно покинул поместье, отпросившись еще раз к больной мамочке, и никто бы об этих кодах не узнал. Я удивлен, что ему их вообще дали, а я вот нет. Без них проникновение в поместье было бы самоубийством. В случае его обнаружения он бы никак не смог из него выбраться. Понятно. «Ладно, пошли узнаем, что там и как». Как только Сергей поднялся на первый этаж, к нему тут же подошла возбужденная Василиса Федоровна и сказала, «Князь, вы не думаете, что вам пора образумиться и покинуть это небезопасное поместье? Вы считаете, что в России я буду в большей безопасности, чем здесь? Даже не сомневайтесь!» С вызовом ответила полковница Вася. «Нет, Василиса Федоровна, я не уеду. Протоколы безопасности мы подняли на максимум, аварийные коды поменяли». Сюда теперь мышь не проскочит, так что нет смысла праздновать труса и бежать». «Вы это так повернули?» – сверкнув глазами, сказала Василиса Федоровна. «Я понимаю, что вы готовы рисковать не только собой, но и жизнями своей матери, своих сестер и своих невест». «Абсолютно безопасных мест на свете не существует», – со вздохом ответил Сергей. «Я все же думаю, что моей маме и сестренкам будет безопаснее тут, под куполом, чем в их московской квартире». А мои невесты могут сами принять решение, стоит ли им здесь оставаться. «Хорошо», – вздохнув, протянула Василиса Федоровна. «Если вы так ставите вопрос, то, будь посему, это ваше решение, и вы, если что, будете нести за него ответственность. Но хотя бы разрешите прислать сюда группу из специалистов по безопасности. Это в ваших же интересах». «Василиса Федоровна, я, конечно, не сомневаюсь в компетенции ваших специалистов, но все же простите, я пока не настолько вам доверяю». «Почему? Вы не доверяете ее императорскому величеству?» Сергей, изучающе посмотрел на полковницу и ответил. «К сожалению, хоть я и глубоко уважаю государыню, но слишком уж настойчиво она хочет вернуть меня в Россию. Для вашего же блага, князь!» С жаром воскликнула Василиса Федоровна. «Пусть даже так», криво улыбнувшись, проговорил Сергей. «Пусть даже это делается для моего блага. Мне это все равно не нравится». «Ну, простите нас, князь, что мы о вас так заботимся!» «Василиса Федоровна, я думаю, что заботу можно проявлять очень по-разному, а ваша уже как-то превращается в мелочную опеку». «Вы явно преувеличиваете?» «К сожалению, нет. И хотя я вам за это все равно благодарен, но все же постепенно начинает казаться, что государыня почему-то мне не доверяет, не доверяет моему слову и сомневается в моей верности, хотя я, кажется, никогда не давал для этого повода. Вы преувеличиваете, князь!» «В вас явно говорит подростковый максимализм». «Возможно. Но, может, вы все же дадите мне возможность самому разобраться в своих проблемах. Мы не посягаем на вашу свободу, князь. Мы просто искренне хотим вам помочь». «Хорошо. Я благодарен. Пожалуй, ваша идея с группой специалистов не так уж плоха. Я думаю, мне стоит нанять несколько таких людей. Но только не из МИП. Если вы так ставите вопрос...» «То у нас в Москве есть несколько серьезных независимых агентств, специализирующихся на безопасности. Я могу выдать вам список. Выберите себе тех, кто вам понравится». Пожав плечами и вздохнув, сказала Василиса Федоровна. «Отдайте список сэм откликнулся Сергей, кивнув. «Как скажете, князь», — отозвалась полковница Вася. «Хорошо», — улыбнувшись, проговорил Сергей. «Есть новости о заказчике диверсии?» «Пока нет. Но мы нажали на Фелицию, и она дала нам карт-бланш по поиску всех причастных». «Ведь ее дочь тоже оказалась под ударом. Сейчас мы готовим операцию по захвату посредника. Как только будут какие-то новости, я вам сообщу, князь». «Спасибо, это наша работа», — улыбнувшись, проговорила Василиса Федоровна. На этом они распрощались, и Сергей вместе с Сэмом поднялись в его кабинет. В кабинете все было практически так же, как и раньше, только письменный стол был явно новым, хотя и практически таким же, как старый. Сергей уселся за стол, кивнул Сэму, чтобы тот тоже садился и сказал, «Что ты думаешь о найме спецов из агентства?» «В принципе, идея неплохая, но стоить это будет недешево». «Да, пожалуй. Деньги им придется заплатить немалые». В этот момент Сергею прислала зов бабушка. «Сереженька, как ты? С тобой все в порядке? Что там у вас случилось? Мне сказали, что тебя чуть не взорвали. Ты в порядке?» «Бабушка, успокойся». Никакой опасности не было. Я поймал диверсанта, а бомбы обезвредили. Никто не пострадал. Мы все были в убежище. «Сережа, ты должен вернуться. В России такого бы просто не могло случиться. Твое место здесь. Возвращайся». «Бабушка, мы же об этом уже говорили. Я не могу вернуться. Ты должна это понимать. Мы усилили меры безопасности, сменили аварийные коды. Теперь поместье защищено практически максимально». и раньше это говорил. А что вышло? Если бы ты не поймал этого мазурика, что бы было? Тебе нужно вернуться. Тут у нас тебе ничего не будет угрожать». «Бабушка, ну, пожалуйста, давай не будем об этом больше. Этот вопрос закрыт». «Ну, хорошо, Сережа. Пусть. Раз уж ты такой упрямый, то так и быть. Но я пришлю тебе своих людей. Они проверят ваши меры безопасности и будут тебя охранять. И даже не пытайся отказаться». Это не только моя инициатива. В противном случае, мило в твоем поместье не останется ни дня. Я все сказала. Сергей вздохнул и спросил. Это твои люди или люди из МИБ? Нет, никаких МИБовцев. Это специалисты нашей семьи. Ты же не думаешь, что у нас нет людей, отвечающих за безопасность? Хорошо, но я хочу, чтобы они поклялись мне в верности. Это ведь не будет проблемой. Сережа, ты что, мне не доверяешь? «Доверяю, бабушка, но и ты пойми меня. Люди, отвечающие за мою безопасность, должны быть верны в первую очередь мне. Иначе как я смогу им доверять? Ты же понимаешь?» «Хорошо. Будь по-твоему, внучок. Я подберу подходящих людей». «Спасибо, бабушка». На этом разговор был окончен, и Сергей, посмотрев на Сэма, сказал, «Похоже, вопрос со спецами по безопасности решился». «Да?» – вопросительно посмотрел на него Сэм. «Бабушка пришлет мне своих людей». и они принесут мне клятву верности. Ты же понимаешь, что это не гарантия их полной лояльности. Понимаю, Сэм, но лучшего варианта я не нашел. Все же это будут не мибовцы, а люди нашей семьи. Пусть я никого из них и не знаю, но и подозревать их в откровенном саботаже будет глупо. В откровенном – да. А вот в том, что они будут докладывать о каждом твоем шаге, очень даже. Ну не так уж и много у нас секретов, Сэм. В общем, я подчиню их тебе, как главе моей службы безопасности, и пусть только попробуют возразить. Вот вечно ты подкидываешь мне гнилой работенки. Ха-ха, кто бы говорил.